армия возрастной хаос признанные возрастные категории детство, отрочество, юность, зрелость для меня имели лишь формальный временной смысл. Мне пришлось начать образ жизни взрослых уже в детстве, участвуя в их труде отнюдь не в качестве ребенка, уже В 11 лет мне пришлось думать о том, как раздобыть еду и одежду. С 16 лет я оказался в таком отношении с обществом, какое мыслимо лишь в зрелом возрасте, да и то в порядке исключения. В 17 лет я стал государственным преступником, разыскиваемым по всей стране могучими карательными органами. Так что, если рассматривать жизнь человека по существу, то есть социологической, психологической, педагогической и идеологической точек зрения, то я могу констатировать следующее. У меня не было беззаботного детства, не было переломного отрического возраста, не было романтической чистой юности. Был какой-то возрастной хаос, отразивший в себе хаос исторической эпохи. И ту жизнь, какая началась у меня 29 октября 1940 года, я никак не могу отнести к категории зрелости. С 18 до 24 лет Я был в армии и не заботился о еде, одежде, ночлеге. Были, разумеется, какие-то тревоги и заботы. Я о них расскажу. Но они не были специфически возрастными. В 22 года я женился. Но даже это не было действием взрослого человека. Ему нет объяснения в рамках Возрастных норм с 1946 по 1954 год я был студентом и аспирантом университета. И даже эти годы, по одним критериям, попадая в возраст зрелости, по другим могут быть отнесены к возрасту юности. И потом, вплоть до сорока лет, я считался молодым человеком. С 1948 по 1976 год мне пришлось работать учителем в школах и профессором в высших учебных заведениях. Пришлось растить собственных детей. Передо мной в изобилии был материал для наблюдений за эволюцией людей в нормальных советских условиях. Должен сказать, что, по крайней мере, Для значительной части советских людей возрастной хаос стал обычным явлением. В послевоенные годы отпала необходимость для детей разделять образ жизни взрослых. Зато ускорился процесс интеллектуального, психологического и физиологического созревания. Тот возраст, начиная с которого молодые люди осознают себя взрослыми, с одной стороны – стал начинаться раньше, а с другой стороны, отодвинулся для многих далеко за 20 лет. Значительно раньше люди стали начинать сексуальную жизнь, причем независимо от семейных отношений. Рано стали получать образование, какого раньше не получали и в зрелом возрасте. Вместе с тем люди значительно позже стали начинать самостоятельную жизнь, независимую от родителей. В стране имеются сотни тысяч молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, чувствующих себя юношами и поступающих порою даже по-детски. А в некоторых отношениях состояние детскости вообще становится характерным для всего населения коммунистической страны. Аппарат власти... Идеологии, пропаганды обращаются с людьми до самой их смерти как с материалом для воспитания и просвещения. Положение индивида в коллективе точно так же превращает его в объект воспитательных мероприятий. Миллионы людей всю жизнь чему-то учатся и постоянно выслушивают поучения вышестоящих. Руководители общества вообще претендуют на роль отцов и наставников подвластных детей сограждан. Таким образом, написав в конце предыдущего раздела, что 29 октября 1940 года закончилась моя юность, я не могу сказать, какой возрастной период у меня начался». Да и закончившийся период я с некоторой натяжкой могу назвать юностью. Модель общества. Если бы я имел изначальной целью жизни достижение успеха в науке или искусстве, я счел бы годы, проведенные в армии, потерянными. Но я такой цели не имел. Я имел причины и мотивы, для моего поведения. Но они были такими, что исключали ясность цели. Вернее говоря, цель появилась, но по самой своей сущности она была неопределенной и неясной. Я вынуждался на конфликт со своим обществом и на индивидуальный бунт. У меня появилось желание понять свое общество. Но оно не было желанием ученого, не было чисто академическим. Оно было элементом моего конфликта и бунта. Мой антисталинизм носил весьма символический и бунтарский характер. Я не рассчитывал не то что на какой-то успех в творческой деятельности, но даже на то, чтобы выжить. Я просто жил... как меня вынуждали к тому обстоятельства. Я наблюдал жизнь и размышлял просто потому, что был рожден для этого, но отнюдь не в интересах будущих книг. Лишь постфактум, лишь оглядываясь назад, я могу сказать, что годы армии и войны не пропали для меня даром. Они стали для меня... фактически школой, если еще не университетом будущей философской, социологической и литературной деятельности. Всякая армия отражает в себе основные свойства своего общества. Не была на этот счет исключением и советской армии. Но тут имело место одно существенное отличие Отношение армии и общества связано с тем, что общество является коммунистическим. Самым фундаментальным, базисным, социальным отношением этого общества является отношение начальствования и подчинения, имеющее много общего с армейским отношением начальников и подчиненных. Так что любая армия вообще, а советская армия в особенности, может служить моделью коммунистических социальных отношений. Прослужив в армии много лет, я чисто опытным путем досконально изучил все аспекты армейской жизни. Впоследствии это облегчило мне изучение специфически коммунистических отношений советского общества и обобщение результатов моих наблюдений. Думаю, что ту же роль для меня мог бы сыграть исправительно трудовой лагерь, если бы я попал туда и выжил. Меня всегда поражало то, как же хорошо образованные люди, наблюдавшие грандиозные социальные явления и располагавшие огромным фактическим материалом, ухитрялись делать на этой основе мелкие, поверхностные или заумно бессмысленные выводы. Я самими обстоятельствами моей жизни и моими взаимоотношениями с моим окружением вынуждался на нечто противоположное этому, на большие и бескомпромиссно четкие обобщения, основанные на наблюдении сравнительно небольшого числа мелких явлений. Со временем я открыл для себя, что с социологической точки зрения именно эти мелкие пустяки являются грандиозными основами исторического процесса, а внешние грандиозные явления – суть лишь его поверхностная пена. Положение диалектики об отношении сущности и явлений, содержания и формы тут, как нигде, оказались кстати. На мою долю выпали также годы войны. Всякая война, так или иначе, проявляет существенные свойства общества, ведущего войну. не является на этот счет исключением и война 1941-1945 годов с Германией. Но опять-таки тут есть одно обстоятельство, сделавшее эту войну поразительно точной моделью поведения советского общества в трудных ситуациях. Коммунистический социальный строй в России – сложился в условиях грозвала Российской империи и краха царизма, в условиях исторической катастрофы. И сложился он как средство выжить в условиях этой катастрофы. В войну с Германией 1941-1945 годов коммунистический социальный строй обнаружил свою удивительную способность выживать, и укрепляться именно в тяжелых условиях. Для этого строя, как такового, более благоприятными оказались не условия благополучия, а именно условия преодоления трудностей, близки к состоянию катастрофы. Так что война 1941-1945 годов с социологической точки зрения может служить общей моделью поведения коммунистического общества в исторически трудных условиях. Она обнаружила все достоинства и все недостатки этого типа общества с точки зрения исторического выживания. Мне довелось наблюдать эту модель во всех ее основных аспектах и во все важнейшие ее периоды. Армия есть организация большого числа людей в единое целое. Но армия ничего не производит. Она лишь потребляет произведенное другими. Она не производит не только материальные ценности, но и культуру, и идеологию. Армия сама не воспроизводит человеческий материал. Короче говоря, армия может служить моделью коммунистических отношений лишь в самой абстрактной и упрощенной форме. Но дело в том, что советская армия не была изолирована от остального общества, а во время войны страна вообще превратилась в военный лагерь. Это сделало армию, чрезвычайно удобным местом для наблюдения общества в целом.